Глава 1660. Подавление всей семьи. Сам старейшина Иллюзий и трое других старейшин были шокированы. Они решили использовать небесное древнее зеркало, так как считали его безопасным убежищем, но теперь они не могли выбраться из своего убежища. Некоторые начали жаловаться на то, что согласились использовать это зеркало. «Вы только заметили?» – улыбаясь спросил Хан Сень – Красный цвет продолжал распространяться по зеркалу. Настоящая кровь уже начала действовать. Поглощение настоящей крови изначально было медленным, но чем больше контроля получало геноядро, тем быстрее становился процесс. Суперэлитные бойцы хотели убежать, но их не пускала кровавая, отражающая поверхность. Они до сих пор не могли выбраться – Все существа и духи продолжали вырываться наружу, напоминая рой заключенных монстров. Они были шокированы, когда начали ударяться о стеклянную поверхность, которая находилась между ними и свободой. Никто не мог выбраться. «Ублюдок! Что ты сделал?» Несколько духов были удивлены. Когда духов и существ убивали, они оказывались уже запертыми за зеркалом. Глядя на них, Хан с е н ь у стало казаться, что он смотрит на орду сумасшедших демонов из ада. Тем временем Хан Сень был в восторге от того, что у него получалось брать под контроль небесное древнее зеркало. Кроме того, что оно могло возрождать товарищей, так оно еще могло заключать врагов. Парень даже не думал, что это зеркало может быть таким универсальным. Вскоре настоящая кровь получила полный контроль над зеркалом, и между им и Хансенем установилась связь. Все существа и духи толпились перед зеркалом, все были испуганными и злыми. Они продолжали стучать по кровавой поверхности. Теперь они начали напоминать зомби, которых заперли в каком-то контейнере. Тем временем Хансень и богиня смерти продолжали убивать оставшихся духов и существ, которые успели оказаться за пределами зеркала. Когда они со всеми разобрались, то все их враги оказались внутри зеркала в ловушке. После этого Хан Сень взял его под контроль и заставил немного подняться. Камни, удерживающие зеркало, развалились, и когда оно поднялось, на земле по долине появилась трещина. «Невозможно! Как можно управлять этим зеркалом? Не может быть!» Все, кто находился внутри зеркала, были потрясены. У зеркала была особенная сила, поэтому было нереально найти того, кто обладал бы такими же элементами, которые дали бы возможность им управлять. Изначально все с радостью соприкасались с этим зеркалом, так как с его помощью они смогли бы вернуться, и неважно, были бы они убиты или просто ранены. Всем казалось, что они стали непобедимы». Однако никто не знал, что зеркало можно контролировать. Если кому-то удастся получить над ним контроль, то он будет контролировать и все отражения, которые были в этом зеркале. Поэтому никто не хотел верить в то, что Хан Сень смог установить контроль над этим предметом. Но, к их большому сожалению, это была неоспоримая правда. Небесное древнее зеркало полностью оторвалось от земли. В том месте, где оно было, начала появляться кровь, которая постепенно стала напоминать фонтан. Это напоминало источник бесконечной силы. Теперь Хан Сень понял, что зеркало использовало силу этого источника. Благодаря ему и возрождались все существа и духи. Небесный меч, твоя вражда, похоже, относится только к иллюзиям, но если ты уничтожишь и всех остальных, то ты выступишь против всего ч е т в е р т о г о святилища бога, закричал какой-то элитный боец. Верно, к нам тут не имеет никакого отношения. Отпусти нас, или демон Инь п р и д е т за тобой. Маньлун, герой, если ты убьёшь меня, они убьют тебя. Я Лун Мэй. с р е д них была и богиня Она была шокирована, поэтому закричала. «Хан Сень, если ты нас отпустишь, то священное убежище забудет об обиде, которая между нами существует!» Но Хан Сенью было все равно. Он просто смотрел на них, позволяя им кричать от гнева, грусти и отчаяния. Какими бы ни были их выражения лиц, парню было все равно. Зеркало медленно подлетело к юноше. а затем начало уменьшаться. Когда оно приблизилось к его руке, то стало размером с ладонь. Парень легко смог его взять. — Небесный меч! Если ты нас коснешься, то умрешь! — закричал старейшина иллюзий, но было слышно, что он пытается подавить свой страх. — Умри! — Хансень использовал свои мысли, чтобы тело старейшины иллюзий разорвалось. Зеркало окрасилось в красный цвет. «Информация. Убито суперсущество Берсерк Старейшина Иллюзий. Душа существа не получена, геноядро уничтожено, плоть уничтожена, жизненной эссенции нет». Услышав это, Хан Сень оказался удивленным. Он впервые столкнулся с тем, что не было жизненной эссенции. После того, как все увидели смерть Старейшины Иллюзий, они оказались шокированы». Некоторые начали сходить с ума. В итоге Хан Сень силой мысли уничтожил всех тех, кто кричал. Когда другие осознали, что происходит, то замолчали. Никто больше не осмеливался говорить. Хан Сень снова обнаружил, что после всех тех убитых, что находились в зеркале, не осталось жизненных эссенций. На самом деле жизненные эссенции были. Просто зеркало их сразу поглощало, отчего становилось мощнее. Хан Сень забрал зеркало и забрался на спину Звездного моря. Юноше хотелось покинуть эту долину. Богиня смерти села рядом с ним. Девушка сделала это настолько естественно, что казалось, будто она всегда с ними путешествовала. Парень ощутил, что у него немного болит голова». Но Хан с е н не мог исправить то, что уже произошло. Эта девушка считала его своей семьей, поэтому парню пришлось забрать ее с собой. Новость об этом сражении распространилась по всему четвертому святилищу. Хотя истории казались невозможными, но многие духи и существа пришли в долину, чтобы посмотреть, как будут уничтожать богиню смерти. Было слишком много свидетелей... поэтому эти истории не могли быть ложью. Хан Сень и богиня смерти убили множество элитных бойцов из разных семейств. К тому же юноша забрал из зеркала. Все в четвертом святилище только и говорили об этом. Но самой шокирующей новостью стало то, что богиня смерти оказалась дочерью небесного меча. В это было трудно поверить, но девушка сама это сказала. Такая новость действительно была удивительной. В итоге очень многие были шокированы, а некоторые стали рассержены. Буря надвигалась. Хан Сень понимал, что ничего не решится, даже если он отпустит тех, кто был в его ловушке. И, конечно же, парень этого делать не собирался. Поэтому после его возвращения он начал готовиться к бою. Раньше Хан Сень действительно опасался того, что его убежище могут захватить, ведь каким бы сильным вы ни были, вы все равно не сможете справиться с толпой врагов. Но с небесным древним зеркалом все стало по-другому. Хан Сень больше не боялся. Глава 1661. Надвигающаяся буря. «Ты слышал?» богиня смерти дочь хан сеня это не может быть правдой у человека не может быть такой дочери но даже если бы это была правда то учитывая ее возраст она не смогла бы войти в святилище кроме того она точно не смогла бы добраться до четвертого святилища и стать настолько сильной но богиня смерти сама это признала Она назвала Хан Сеня своим отцом. Девушка не раз это повторила. Как это может быть ложью? Мне кажется, что она даже похожа на папочку. Но как бы там ни было, это не имеет значения. Хан Сень снова станет знаменитым. 4 старейшины и более 100 элитных бойцов попали в ловушку из-за этих двоих. Не знаю, смогут ли те пойманные остаться живыми, даже если их отпустят. «Думаю, что Хан Сень — самый сильный человек, конечно, если не считать доллара». «Да, сильный, но он все равно в беде. Этот парень решил забрать намного больше, чем смог бы проживать. Ему не удастся выжить. Очень многие племена хотят оторвать от него хотя бы кусочек». «Но надеюсь, что он сможет выжить. Я не хочу увидеть, как его разрывают на кусочки». В третьем святилище... Хан Сейн смог отвоевать много территорий для людей. Возможно, в четвертом святилище ему удастся сделать то же самое. Ну, сложно сказать. Ничего сложного. Нужно просто подождать и посмотреть, сможет ли он пережить следующую атаку. Сейчас, в четвертом святилище, этот парень стал врагом номер один. Это правда. Если вы хотите узнать мое мнение, то меня это раздражает». После произошедшего Хан Сень каждый день был в святилище, однако ни духи, ни старейшины, ни существа не появлялись. Но на убежище продолжали совершать незначительные набеги. Группы ядовитых жуков, мелких монстров, летающих существ время от времени устремлялись к ним. После того, как Хан Сень вернулся, связь его убежища с другими прервалась. Их связь с внешним миром была прервана – Убежище теней превратилось в изолированный остров. Любой, кто отходил слишком далеко от убежища, пропадал без вести. К счастью, Хан Сень был готов. Зеркало находилось в надежном убежище, и все те, кто в нем обитал, создали свои копии с помощью этого зеркала. Королева, Лин Фен и д з и м з и ю были очень взволнованы. Они также сделали свои отражения, чтобы сражаться и не бояться смерти. Они могли бы возрождаться множество раз и продолжать убивать своих врагов. Однако эти трое уже собрали максимальное количество священных очков, а жизненные эссенции они поглощать не могли, поэтому больше не могли увеличивать свою силу. Жизненные эссенции от существ из четвертого святилища было очень трудно поглотить. А созданная Альянсом эссенция на них не работала. Даже если бы Хан Сень отдал им множество жизненных эссенций, они просто не смогли бы их поглотить. Кроме того, Хан Сень не был ученым, поэтому он не мог найти решение этой проблемы. Но духи и существа были готовы сражаться ради практики. Кроме Гу Цинь Чен и маленького пони, все сражались. «Хотя здесь есть зеркало, но ты все равно должен быть осторожным. Настоящие могущественные старейшины еще не показали себя, но когда они появятся, то им хватит сил, чтобы разобраться с небесным древним зеркалом», предупредила Гу Цин Чен Хан Сеня. «Не переживай обо мне, у меня есть способ с ними справиться», улыбнулся Хан Сень. Гу Цин ч а н покачала головой. «Ты не должен недооценивать могущественных старейшин». На самом деле есть один страшный парень, который может прийти. «И кто он?» Хан Сень был удивлен, услышав такое. Если даже Гу Цен Чен опасалась этого парня, то он действительно должен был быть ужасным. Сто лет назад, во время божественных поединков, кое-кто смог победить императора шесть путей и занять первое место. Он выиграл крещение бога. Поэтому, учитывая, что прошло столько лет, Я только могу догадываться, насколько сильным он стал. И как его зовут? Хан с е н все равно пока не испугался. Он уже узнал правду о крещении Бога, поэтому сомневался, что тот парень смог ее пройти. Когда кто-то выигрывал первое место, то сталкивался только с запечатанным резервуаром. Никто не смог его открыть, поэтому все просто возвращались. Награда за получение первого места была недоступна. Сидящий д о п о з н а находился там очень много лет, так что все те выигрыши были бесполезными. «Это древний дьявол», — ответила Гу Цин Чен. «Древний дьявол?» Хан Сень оказался шокирован, когда это услышал. Он хорошо знал это имя. Он был хозяином короля драконов Сян-Инь и Небесного Короля. Его предал Асура. Хан Сень знал, что древний дьявол смог перейти в четвертое святилище, но он не думал, что тот смог стать настолько сильным, чтобы победить императора шесть путей. «Ты видел древнего дьявола?» Гу с е н Чэн увидела реакцию Хан Сеня и была удивлена. «Да». Хотя на самом деле юноша его не видел, но он много чего знал о нем. Думая о древнем дьяволе, Хан Сень сразу вспомнил Сян Инь». Он знал о ней совсем немного и не знал, где она могла бы быть. Если она смогла развиться, то должна была узнать, что Хан Сень находился в четвертом святилище, и найти его. Парень очень надеялся, что ее никто не убил. Если бы такая леди умерла, это было бы очень обидно. «Почему ты говоришь, что древний дьявол может сюда прийти?» — спросил Хан Сень. Древний дьявол не был с ним в ссоре, Кроме того, он не был старейшиной, он был просто духом, который перешел в четвертое святилище. Гу Цин ч а н вздохнула и ответила. «Я видела древнего дьявола. Мне кажется, что у него хорошие отношения с лидером священного убежища. Если сюда придет лидер священного убежища, то древний дьявол тоже может прийти». Хан Сень кивнул и попросил рассказать о древнем дьяволе. г у ц и н ч е н н е н а д о л г о задумалась, а затем сказала: «Древний дьявол странный, он похож на человека, но он вряд ли может быть человеком. Кроме того, его сила тоже странная. Как это? — спросил Хансень. Я видела его ч р а з а Каждый раз у него была разная сила.а была совершенно другой. В том числе он использовал элементы времени и пространства. Кай его удар ужасный. «У него достаточно силы, чтобы сразиться с любым полубогом. Трудно поверить, что он может использовать так много элементов. Людям очень трудно использовать даже несколько. Обычно мы сосредотачиваемся только на одном. Однако я смогла увидеть, что все его силы были на одном уровне. Ничего не выделялось», – задумчиво произнесла Гу ц и н Чен. Хан с е й нахмурился. Это действительно казалось странным. Кроме Хан Сеня, больше никто не мог использовать много элементов. Это не могли делать даже духи и существа. Несмотря на то, что множество элементов часто помогали Хан Сеню, но юноша не был мастером в использовании их всех. Больше он также сосредотачивался на одном. Но Гу Цен Чен сказала, что у древнего дьявола было много элементов, и все он использовал на высоком уровне. Это действительно было страшно. Глава 1662. Визит старого знакомого. Спустя несколько дней к убежищу пришло много духов и существ, однако среди них пока не было элитных бойцов. Но имея небесное древнее зеркало, хан Сень не сильно переживал, В его убежище не было силы лунного источника, но зато в самом зеркале находилось много суперсуществ и могущественных духов. Поэтому, когда энергия зеркала начинала снижаться, парень убивал тех, кто был внутри, и подпитывал его. Учитывая ситуацию, можно было не беспокоиться о том, что у зеркала закончится энергия. Среди тех, кто был убит, некоторые были съедены, а некоторых поглотило зеркало. Хотя это не давало слишком много энергии, но это все равно было лучше, чем ничего. Хан Сень продолжал практиковать Сутру Дун Сюань. Он очень хотел развить защитный зонт до уровня суперкласса, и как только юноша это сделает, то сосредоточится на том, чтобы перейти в Пятое Святилище». В четвертом святилище хан Сеню уже нечего было делать, поэтому он не хотел затягивать с переходом. К тому же парень хотел создать свою собственную геноброню. Пока он ее не создаст, ему будет нелегко, так как противостоять богам действительно очень трудно. В это время к убежищу теней подошел один человек и начал махать дешевой овце, крича «Подожди, я пришел с миром!» Когда дешевая овца его увидела, то отправилась к Хан Сеню, чтобы доложить о нем. Когда парень вышел, то увидел, что это был возмездие бога. С последней их встречи прошло очень много времени, однако мужчина почти не изменился. «Возмездие бога! Что ты делаешь в убежище теней?» – спросил Хан Сень, забравшись на башню. Но юноша не стал его сразу приглашать войти. «Мы же старые друзья. Почему ты так себя со мной ведешь? Пригласи меня, выпьем по чашечке чая», — с улыбкой сказал возмездие бога. «К сожалению, сейчас не очень подходящее время. Я не могу тебя пригласить». «Говори, зачем ты пришел, а потом уходи, иначе мои подчиненные решат, что ты наш враг, а это ничем хорошим не закончится», — сказал Хан Сень. «Я пришел, чтобы поговорить о будущем сотрудничестве», — ответил Возмездие Бога. «А с с о т р у д н и ч е с т в е В каком смысле?» — Хан Сень был удивлен. н «Ну, н о может, мы найдем более тихое место и там все обсудим?» — спросил Возмездие Бога. В итоге юноша пригласил его войти. Он знал, что силы возмездия Бога будет достаточно, чтобы уничтожить их защиту. Однако этот мужчина пока вел себя очень вежливо и не стал вламываться в убежище теней. «Итак, что ты имеешь в виду, говоря о сотрудничестве?» – спросил Хан Сень, когда они добрались до зала. Возмездие Бога улыбнулся и ответил. «Я здесь, чтобы поговорить о кровавом легионе. Если ты согласишься помочь нам, то мы поможем тебе с твоим затруднительным положением». «И что же вы от меня хотите?» Хан Сень понимал, что возмездие бога не станет помогать ему только из-за своей доброты. Он явно зачем-то сюда пришел. л н о вот мне нравится говорить с такими людьми, как ты». Возмездие бога посмотрел ему в глаза, а затем продолжил. Мы хотим Гена Броню в е д ь м а з м е и Если мы ее получим, то Кровавый Легион поможет тебе». Хан Сень был смущен. Он спросил. «Ведьма-змея? А кто это? Я никогда о ней не слышал». Возмездие Бога нахмурился. «Ты ее не знаешь? Но Организация Бога послала ведьму-змею, чтобы украсть твоего сына Сяо Хуа. Я не знаю, жива она или нет, но не говори, что ты не знаешь, о ком речь». Только теперь Хан Сень понял, о ком он говорил. Похоже, что эта ведьма-змея была элитным бойцом, у которой имелась гена броня. б а у э р с ней разобралась. Она действительно смогла убить кого-то, у кого была гена броня? Неужели девочка настолько сильна? Хан Сень был удивлен. Парень думал, что б а у э р просто убила сильного полубога. Но похоже, что девочка была мощнее, чем он думал. А организация Бога была сильнее, чем он рассчитывал. У них были члены, имеющие геноброню. «Если ты отдашь нам геноброню, то Кровавый Легион поможет разобраться с твоей проблемой», — сказал Возмездие Бога. Хан Сень с удивлением посмотрел на мужчину и спросил. «А разве Кровавый Легион не считает тебя предателем? С каких пор ты начал его представлять?» кровавый легион стал другим. У лидера есть несколько потомков, и я с ними в хороших отношениях». Говоря это, возмездие бога коснулся носа. «В любом случае, не меняй тему. Просто скажи, ты согласен сотрудничать на таких условиях или нет?» «Я был бы не против с вами сотрудничать, но у меня нет этой гена брони». Хан Сень пожал плечами. «Нет? Как? Я думал, ты ее все же убил?» Возмездие Бога внимательно посмотрел на Хан Сеня. «Я не настолько сильный», — улыбнувшись, ответил парень. Возмездие Бога посмотрел на него с презрением и сказал. «Хватит притворяться. Я знаю, что ты уже забрал гена брони у Тины, и ты даже можешь ее использовать. Поэтому кто, кроме тебя, мог убить ведьму-змею? Ну, хочешь верь, хочешь нет, но я ее не убивал, у меня нет ее гена брони». Ответив, Хан Сень развел руками. Возмездие Бога снова посмотрел на парня и сказал. «Думаю, что ты просто не понимаешь, насколько серьезен этот вопрос. Те, кто хочет тебя убить, не просто элитные бойцы святилища. Организация Бога и новое сообщество тоже хотят, чтобы ты исчез». Поэтому даже если тебе удастся выжить, то все твое убежище теней и все твои последователи будут уничтожены. Или ты действительно считаешь, что твое зеркало сможет остановить всю силу четвертого святилища? Я действительно был бы не против с вами сотрудничать, но говорю честно, у меня нет этой гена брони. Если бы она у меня была, я отдал бы ее тебе прямо сейчас». Хан Сень выглядел искренне. Парень действительно не обманывал. Он даже не видел ведьму-змею, а Бао-Эр сказала, что она убила того, кто пытался убить ее. Малышка просто заявила, что уничтожила женщину, но по ее словам не было похоже, что девочка смогла убить того, у кого была гена броня. «Так, тебе нужно еще раз об этом подумать. Организация Бога хочет тебя убить». Даже если ты связан с Хань з и н д ж и то это их все равно не остановит. Кроме Кровавого Легиона тебе никто не сможет помочь. Возмездие Бога все равно не верил Хан с е н ю Но Хан Сень спросил. «Я не понимаю, какое отношение я имею к организации Бога. Почему они хотят меня заполучить? Почему они хотели украсть моего сына? Они хотели использовать его, чтобы угрожать мне?» «Ты можешь быть наследником Хан з и н д ж и Это грех. Если бы они могли тебя идентифицировать, то же давно воспользовались бы для того, чтобы выманить Хан з и н д ж и а затем убили бы тебя». Возмездие Бога вздохнул. «Они хотят Сяо Хуа, так как он особенный. Возможно, с его помощью они смогут доказать, что ты наследник Хан з и н д ж и даже если ты не похож. Они могут использовать мальчика для подтверждения». «Особенный? Что в нем особенного?» Хан Сень был шокирован. Они смогли узнать, что Сяо Хуа уже сильнее, чем большинство людей. Глава 1663. Истина. «Прошло десять лет, а он не вырос. Тебе не кажется это странным?» – спросил возмездие бога. Хан Сень вздохнул, но он понимал, что не может это скрывать. Впрочем, юноша был готов к подобным вопросам. «Но почему между Хан з э н Джи и Организацией Бога такие плохие отношения? Почему они хотят убить Хан з э н Джи и его наследников? Хан Сень не стал говорить о ребенке и просто сменил тему». «Некоторое время мы пытались в этом разобраться, но так и не нашли ответов. У нас есть только п р е д п о л о ж е н и е насчет того, что Хан з э н Джи что-то у них украл». но они не стали убивать всех подряд, а просто до сих пор стараются вернуть тот предмет. Если бы они хотели убить, то давно это сделали бы. Это было отвратительное предположение, но Хан Сень спросил, «А что мог украсть Хан Зиньджи?» «Я не знаю. Возможно, это какой-то ген или что-то такое, иначе им было бы наплевать как на тебя, так и на Сяо Хуа. Если им удастся его украсть, то они будут проводить исследования. Возмездие Бога на мгновение замолчал. «Ну, так что насчет сотрудничества? Для тебя это будет выгодно. Нужно заплатить всего одну г е н а б р о н ю К тому же у тебя есть запасная». Хан Сень криво усмехнулся и ответил. «Брат, если бы она у меня была, я бы ее тебе отдал. Но у меня действительно ее нет, и я, правда, не убивал ведьму-змею. Я с ней даже не встречался». Какое-то время возмездие бога смотрел на Хан Сеня, и ему стало казаться, что парень действительно не врет. В итоге мужчина нахмурился. «Но если это сделал не ты, то кто еще смог бы убить ведьму-змею?» «Ну, я не знаю, но в Альянсе на такое многие способны, правильно?» — ответил Хан Сень. Однако возмездие бога возразил. «Немногие». Если не считать нескольких членов Кровавого Легиона, в Альянсе есть еще немного людей с г е н о б р о н ё й но все они под контролем Организации Бога. Я не знаю, кто мог это сделать, кроме тебя. К тому же в Организации Бога тоже считают, что это сделал ты. «Если я не ошибаюсь, то обитатели Четвертого Святилища после того, как развиваются, отправляются в Альянс», — сказал Хан Сень возмездию Бога. Мужчина не стал ничего скрывать, он кивнул и сказал. «Ну да, ты прав. Четвертое святилище Бога – это конец. Отсюда ты можешь перейти только в Альянс. Но не думай, что для этого перехода нужна геноброня. Это не так. У всех, кто переходит из четвертого святилища в Альянс, уменьшается физическая форма. Это происходит из-за того, что для развития тела требуется много энергии». но этот процесс также очищает твои гены. Твое тело станет сильнее, но физическая форма будет хуже. Затем ты начнешь тренироваться, и твой уровень повысится, а затем ты получишь собственную геноброню. А сколько членов кровавого легиона имеют геноброню? Хан Сеня не удивили слова мужчины, так как он уже знал об этом. «Нисколько». «Члены Кровавого Легиона отличаются от остальных, ты же знаешь, что в наших венах течет голубая кровь. Когда мы переходим в Альянс, то наши тела не изменяются, поэтому мы не можем создавать собственную геноброню». Возмездие Бога криво улыбнулся. Такое откровение Хан Сеня действительно шокировало. Он не знал, что члены Кровавого Легиона настолько особенные». Конечно, юноша знал о том, что голубая кровь давала особенные эффекты, но он считал, что это влияет только на то, что происходит в святилищах. «Пока я еще здесь, я хотел бы рассказать один секрет. Возмездие Бога прищурился, а затем сообщил. Организация Бога забирает всех, кто развивается, и уходит из четвертого святилища, Кроме членов Кровавого Легиона, очень редко кому-то другому удается остаться свободным. «Это не секрет, я об этом знаю», — улыбнулся Хан Сень. «Тогда ты должен знать, что после того, как члены Организации Бога создают собственную геноброню, они исчезают и больше никогда не появляются», — мужчина снова прищурился. «Действительно?» — Хан Сень был шокирован. а его выражение лица сильно изменилось. Узнав об этом, юноша смог много чего понять. Бывший лидер нового сообщества сказал хан Юйфею, что когда он создаст собственную геноброню, то сам все узнает. Сидящий допоздна говорил хан Сеню, что Альянс был частью святилища, а святилища были чем-то типа детского сада и защищали многие расы. Затем парень столкнулся с духом-хранителем, но теперь он смог все понять. «Когда создаешь геноброню, нужно обязательно покидать Альянс. Это значит, что когда мой отец создаст собственную геноброню, он столкнется с проблемой». Хан Сень был шокирован. «Но похоже, что это не так». Если бы это было так, откуда в Организации Бога могло быть столько элитных бойцов? Стоп, не так. Члены Организации Бога, ведь не у всех есть собственная геноброня. Там просто те, кто смог перейти в Пятое Святилище. Они не смогли еще создать собственную геноброню. Та геноброня, которую они используют, им не принадлежит. Скорее всего, она хранится в таких местах, как Зал Духов Героев. Только теперь Хан Сень смог во всем разобраться. Когда парень действительно все понял, то он чуть не вскочил со стула. Но раз так, то получалось, что хан Юй Фэй не найдет ответов, он просто исчезнет. Кроме того, Хан Сень узнал, почему организация Бога была недостаточно сильной для того, чтобы взять под контроль весь Альянс. Они хотели, но не могли. Или у них просто не было возможности... Как только их члены создавали собственную геноброню, они были вынуждены покинуть Альянс. Получалось, что для организации это было бессмысленно. Те, кто не имел собственной геноброни, были не настолько сильными, чтобы быть непобедимыми. Даже когда они использовали чужую геноброню, они не могли использовать всю ее силу. По крайней мере, члены Кровавого Легиона могли с ними сражаться. Хан Сенью очень захотелось найти Хан Юйфея и все ему рассказать, предупредить его, чтобы он не создавал собственную геноброню, иначе их семья никогда не сможет воссоединиться. Если учесть то, что Хан Сень увидел в зале духов героев, многие элитные бойцы оказывались умершими, когда выходили за пределы Альянса. Соответственно, у хан Юйфея было не слишком много шансов на возвращение. Однако хан Сень не знал, как можно связаться с отцом. Он даже не знал, как связаться со слепым. Глава 1664. Приближение смерти. Так как хан Сень не мог дать Гена броню, у него не получилось заключить сделку с возмездием бога. Однако юноша не надеялся на помощь. Конечно, в Альянсе он мог оказаться в опасности, но в четвертом святилище, по мнению Хансеня, организация Бога вряд ли смогла бы причинить ему серьезный вред. После того, как возмездие Бога ушел, Хансень телепортировался в Альянс. Затем он взял Зеро, и они вместе вернулись в святилище. Зеро п о я в и л а с ь в том же месте, что и Хансень. Парень попросил ее присмотреть за убежищем, пока его не будет, и в случае чего сразу с ним связаться. Как же мне связаться с папой и предупредить, чтобы он не создавал Гена броню? Хан Сень довольно долго думал об этом, но так и не смог ничего придумать. Чтобы организация бога не могла его найти, хан Юйфэй не оставил Хан с е н ю никаких контактов для связи. «Похоже, мне придется отправиться на планету Тарик». Хан Сень решил использовать своего жука, чтобы добраться до планеты Тарик, где находился штаб нового сообщества. Но до того, как Хан Сень улетел, появилась Зеро и сообщила, что что-то случилось. Парень помнил, что отец говорил, что ему нужно еще два года, чтобы создать г е н о б р а н ю значит, время еще было. В итоге Хан Сень телепортировался в святилище». Небесное древнее зеркало до сих пор находилось в убежище Хан Сеня. Существ, обитающих здесь, невозможно было полностью уничтожить, но нескольких убили недалеко от убежища. «Босс, ты пришел! Черный стальной волк умер, но на его теле не было ран! Дешевая овца сразу подбежала к Хан Сеню, но возле тел существ осталось несколько охранников». Существа из убежища теней были гордыми и бесстрашными, а все из-за того, что у них было небесное древнее зеркало. Однако теперь, когда оно не сработало, многие начали бояться, даже дешевая овца была напугана. Хан Сень молчал. Он подошел к нескольким трупам и обратился к Гу Цин Чен, которая их сейчас рассматривала. «Сестра Гу, как они умерли!» Девушка встала и покачала головой. «Я не смогла найти ни одной раны на их телах. К тому же, благодаря зеркалу, они не должны были умереть!» Хан Сень нахмурился. Гу Цин Чен тоже не знала ответа. «Если зеркало не смогло их защитить, то способ убийства должен был быть каким-то уникальным». Парень присел на корточки и начал сам осматривать трупы. Но даже саурой от ц у т р ы Дун Сюань ему не удалось ничего найти. Спустя немного времени Хан Сень достал Тайя. Он разрезал тело черного стального волка, чтобы посмотреть, что было внутри. Возможно, они могли что-то пропустить, но там тоже не было ничего необычного. Казалось, что существа умерли по естественным причинам. «Похороните их здесь», — приказал Хан Сень дешевой овце. Сделав паузу, он добавил, «отведи всех обратно в убежище». «Без моего разрешения никто не должен выходить за пределы убежища. Дешевая овца и зеленая корова принялись за дело, а Хан Сень с Гу Цин Чен вернулись в убежище. Что-нибудь нашел?» — спросила Гу Цин Чен. «Нет», — покачал головой Хан Сень. «Он действительно не смог понять, как был убит черный стальной волк». Единственное, что юноша понял, так это то, что эта сила могла противостоять силе зеркала. Также Хан Сень знал, что если врагу удалось обойти действие зеркала, то он не перестанет убивать. Поэтому юноша приказал всем вернуться в убежище, и кроме того, он хотел попробовать выманить врага. Если бы ему удалось узнать, какая сила была использована для убийства, то он смог бы понять, Как ей можно противостоять? Вернувшись в убежище, Хан Сень отправился в зал духа и активировал ауру от сутры Дун Сюань. С ее помощью он пристально следил за каждым движением живых существ в окрестности. Ни одно движение не смогло бы остаться без внимания юноши. Хан Сень просто ждал, когда враг снова нанесет удар. Отец! Хан Сень пил чай в зале духа. когда к нему пришла богиня смерти. «Мэнэр, выпей со мной чая». Парень пригласил девушку присоединиться и налил в чашку чай. После того, как они пробыли вместе какое-то время, хан Сень заметил, что она искренне считала его своим отцом. К тому же она была наивной и вовсе не злой. Парень решил воспринимать ее как дочь и даже дал имя «Хан Мэнэр». Хан Сень не умел придумывать красивые имена или названия, поэтому дал простое имя. Богиня смерти стала ему дочерью, и он стал называть ее этим именем. Девушка села рядом и выпила всю чашку чая сразу. Она напоминала робота, и вовсе не было похоже, что девушка насладилась чаем. «Ты неправильно пьешь чай. Его нужно пить медленно!» Хан Сень улыбнулся. и налил еще, а затем стал показывать, как нужно. Хан м а н Эр внимательно смотрела за Хансенем и его выражением лица. После она попробовала подражать о его манере чайного этикета, но ее попытки казались немного робкими. «А какая разница в том, как пить чай?» Выпив еще одну чашку, в черных глазах девушки появилось непонимание. Ей казалось, что разница была только в том, что второй раз она пила медленнее, ее глотки были меньше. Хан Сень улыбнулся и погладил ее по волосам, которые напоминали водопад, а затем сказал. «Ты еще слишком юная, поэтому я и не надеялся, что ты поймешь. Ты разберешься во всем, когда вырастешь». Хан Ман-Эр кивнула. Она продолжила пить так же, как Хан Сень, но непонимание так и не исчезло с ее лица. Девушка смотрела на парня и копировала его движения. До этого времени девушку никто из четвертого святилища не смог победить, хотя она была ребенком, который совсем недавно родился. Вскоре к ним присоединилась б а у э р и, забравшись на руки к Хан с е н ю сказала «Папа, Баоэр хочет димсам». Парень улыбнулся, и они все вместе начали есть. Подобные моменты были прекрасными, но было бы еще лучше, если бы к ним могли присоединиться Джи Ян Ран и Сяо Хуа. Но вскоре у Хан Сеня изменилось лицо. Он встал и телепортировался к башне. Там он увидел охранницу, костяную ведьму, обладающую золотым геноядром. Она была мертва. но на ее теле также не было видно никаких ран. Примечание. Димсам или дяньсинь – легкие блюда, которые в китайской традиции чаепития подают к столу вместе с чашкой китайского чая сорта пуэр, как правило до обеда, представляют собой разложенные по нескольким блюдцам небольшие порции десерта, фруктов, овощей, либо морепродуктов. Глава 1665. Мелодия Хан Сень был мрачен. Он внимательно следил за всем убежищем, но костяная ведьма умерла, а он даже не заметил, что именно с ней произошло. Хотя юноша в это время пил чай с Хан м а н Эр и Бао Эр, но его аура от с у т р а Дун Сюань все время была активна. Юноша полностью следил за всем. Хан Сень хорошо видел костяную ведьму, которая находилась на башне. А затем она просто умерла, не было даже намеков на странные движения. Юноша не заметил никакой сторонней силы, которая приблизилась бы к костяной ведьме. в ы г л я д е л о так, будто она умерла от старости. Вскоре к нему подошла Гу Цин Чен, которая тоже выглядела мрачной. Она, как и юноша, следила за убежищем. Девушка не смогла понять, как и из-за чего умерла костяная ведьма. Это ее рассердило намного сильнее, чем Хан Сеня. Затем к ним подбежали королева и Линьфен, но, увидев тело, они просто промолчали. Это превзошло все ожидания. Никто не мог сказать, как умерла костяная ведьма. В убежище находилось небесное древнее зеркало, поэтому если бы костяную ведьму чем-то ранили, то она возродилась бы в этом зеркале. Однако она была просто мертвой. В убежище все были напуганы. Они считали, что им не стоит ничего бояться, так как у них было зеркало. Но теперь, видя, что зеркало неэффективно, страх начал одолевать каждого. Осознав, что зеркало больше не было идеальной защитой, многие были напуганы и стали думать о тех элитных бойцах, которые могли их убить. Они размышляли о том, что их дни сочтены. После того, как они похоронили костяную ведьму, Хан Сень созвал собрание, на котором присутствовали все главные обитатели убежища. «Королева и л и н ь ф е н вам нужно вернуться в Альянс. Когда все разрешится, я вам сообщу», — сказал Хан Сень. Королева покачала головой, а Ван Юйхан сердито заявил. «Хан Сень, как думаешь, кто мы? Ты считаешь, что мы принадлежим к тем людям, которые оставляют своих друзей, а сами убегают при первой же опасности?» Но Линь Фэн похлопал по плечу Ван Йейхана и сказал «Успокойся, маленький дядя, ты же знаешь, что он так не считает». После этого Линь Фэн обратился к Хан с е н ю «Ситуация очень мрачная, мы не знаем, как им удалось убить костяную ведьму». Но, учитывая эту ситуацию, мы можем сделать некоторые прогнозы». «А что можно прогнозировать?» — не понял т а н ж а н Лю. л и н ь ф э н улыбнулся и сказал. «Ситуация выглядит ужасной, но подумай, если бы ты был врагом и мог убивать кого угодно, ты стал бы тратить время на простую охранницу. Можно сделать вывод, что у врага есть ограничение по силе. Враг не может убить того, кого хочет». «Может, они просто хотят поиграть с нами и напугать до смерти?» — предположил Танжан Лю. «Нет, на самом деле ни черный стальной дракон, ни костяная ведьма, ни другие не были важными обитателями нашего убежища. Если бы я был на месте врага, то сразу убил бы кого-то типа дешевой овцы или зеленой коровы», сказал Дзин Дзю. «Но почему сразу мы? Почему бы тебя не убить сначала?» «Дешевая овца и зеленая корова были рассержены на Дзин-Дзиу». «Да потому что вы — правая и левая рука Хансеня, вы для него важны. Если бы враги хотели, чтобы Хансень был напуган до смерти, то они убили бы вас», — пояснил Дзин-Дзиу. Услышав такие слова, два существа довольно погладили себя по груди. «Ну, верно, они не стали убивать таких важных существ». Это действительно означает, что их сила ограничена. Некоторые из присутствующих улыбнулись. Хотя дешевая овца и зеленая корова были важными членами убежища, но их было легче всего убить. Но д и н з и л сказал, что раз они еще были живы, то врага ограничены с и л ы и он не мог убить тех, кого хотел. «Нам нужно выяснить, как враг убивает наших». также стоит понять, какой именно предел их силы». л и н ь ф э н на минутку задумался, а затем добавил. «Сейчас у нас нет никаких вариантов, поэтому нам придется подождать и быть более внимательными». «Но что, если еще кто-то может умереть, а мы так и не поймем причину?» «Дешевая овца была очень взволнована». «Могут погибнуть многие». «И мы действительно можем ничего не узнать», — ответил л и н ь ф э н «но чем больше будет у нас информации, тем больше шансов сделать прогнозы». «И что это за метод такой?» — вскрикнула дешевая овца. «А у тебя есть идеи получше?» — Дзин Зиу посмотрел на дешевую овцу. Овца замолчала, ведь даже Хан Сень и Гу Цин Чен не смогли понять, как умерла костяная ведьма». Но ни Линь Фэн, ни другие люди не хотели возвращаться в Альянс. В итоге Хан Сень начал составлять график патрулирования. Одной ночью, пока было тихо, Хан Сень взял Бао Эр с собой на патрулирование. Но когда он увидел дешевую овцу и зеленую корову, юноша чуть не выпрыгнул из своей кожи. Два существа были покрыты желтой бумагой, На этих кусочках бумаги были нацарапаны символы. Эти бумажки были везде — на голове, заднице, а у зеленой коровы они слепились так, что стали похожи на юбку. — Откуда вы это взяли? — с удивлением спросил хан Сень. — Босс, мы попросили Ван Юйхана купить это для нас. Похоже, это было недорого. Он сказал, что это благословение Бога, Они могут нас защитить, и никто не сможет нам навредить. Нам очень повезло достать такие талисманы. Пока мы это носим, наша сила улучшается. Даже если мы начнем сражаться, мы выдержим до конца. Мы купили такое и для тебя, босс. Ты должен это носить». Дешевая овца и зеленая корова говорили загадочными голосами, а затем дешевая овца передала Хансеню похожий талисман. Хан Сень не знал, что ответить, но он понял, что Ван Юй Хан вытягивал из этих двух существ много денег. — Большое спасибо, — парень взял талисман. — Ты наш босс. Мы не хотим, чтобы с тобой что-то случилось, — сказала дешевая овца. — И мы будем долго жить, — добавила зеленая корова. — Мы все будем долго жить, — ответил Хан Сень и спрятал талисман в сумку. Но дешевая овца тут же сказала, «Босс, его нужно повесить на грудь. Позволь, я тебе помогу. К тому же я достал один и для Бауэр». Однако пока существо говорило, лицо Хан Сеня становилось все мрачнее и мрачнее. Затем он посмотрел на стену убежища и услышал н а н о с и в ш и й с я звон.